«Да, конечно, в милицию обратиться было бы умнее всего. Но какова вероятность того, что ее дело попадет в руки честного, неподкупного, умного и непредвзятого следователя? Такой набор качеств встречается, пожалуй, только в мечтах, вляпавшихся в неприятности граждан». В задумчивости сунула Мила палец в кастрюльку с мазью и, посчитав, что та уже достаточно остыла, принялась делить ее на порции. Потом позвонила Татьяне. «Шестерых клиентов я тебе нашла», оживленно сообщила та. «Правда, есть одна загвоздка. Все они сегодня приходили в поликлинику, а значит, не слишком хорошо себя в настоящий момент чувствуют. Если ты хочешь совершить сделки быстро, придется тебе доставить мазь каждому на дом». Я бы с радостью воскликнула Мила. «Но у меня проблема, Листопадов. Он будет следовать за мной, а потом доложит глубоководному, что я шастала по частным квартирам». Тот, естественно, привяжется с ножом к горлу. «Зачем? Ведь я же якобы его клиентка, не так ли?» «Не могу же я ему сказать правду. Правду, что занимаюсь индивидуальной трудовой деятельностью с целью заработать денег и нанять настоящего частного детектива потому что догадалась, что он не настоящий. «Я бы предложила тебе свою помощь, — откликнулась Татьяна, — но не могу. Я же работаю не в районной поликлинике. Ты ведь в курсе. Она принадлежит большому фонду. А у нас порядки знаешь какие? Если кто-нибудь из больных проговорится, что я частным путем приторговываю сомнительными лекарствами. Ты называешь мазь моей бабушки сомнительным лекарством?» Возмутилась Мила. «Именно так подумает мое руководство, если история всплывет. Ты же знаешь этих стариков и старушек. Они болтают, словно очумевшие диджеи». «Ой, что же прикажешь мне делать?» Ольга легла на два дня в клинику приводить в порядок лицо. Николай узнал, сколько ей лет, и теперь она одержима идеей омоложения. А больше я никому не доверяю. «Ну, я не знаю» промямелила Татьяна. Несмотря на ее вялый тон, было понятно, что сдаваться она не собирается. Ты же в курсе, что я одна тащу ребенка и мать. Как я могу рисковать приличной зарплатой? У меня же нет бабушкиного рецепта, который выручит меня в сложной ситуации. А что, если мы Листопадова обманем? Я ускользну от его наблюдения, но не в наглую, так, чтобы он бегал и искал меня по городу. «Я его обману. Причем с твоей помощью». «Тань, ты мне друг?» «А что?» — с подозрением спросила та. «Можешь пойти на жертву?» Татьяна молчала, вероятно, прикидывая, какого рода жертва от нее потребуется. «Только если это не что-нибудь криминальное», — наконец ответила она. «Да что ты! Какое криминальное! Я хочу, чтобы ты постриглась и покрасилась под меня». Мы встретимся с тобой в кафе, поменяемся верхней одеждой и сделаем так, чтобы Листопадов нас перепутал. Пока он будет следить за тобой, я отвезу клиента мазь. Ты согласна?» Спросила она, горя энтузиазмом. «Нет, не согласна». «Ага», — рассердилась Мила. «Значит, на самом деле тебе не нравится мой цвет волос, так же, как и стрижка. Ты врала самым наглым образом. И после этого ты, подруга...» «Чего ты кричишь?» – остудила ее пыл Татьяна. «Я всего лишь боюсь, что меня убьют вместо тебя. Ты не забыла, что в тебя стреляли? Хотели отравить поганками, брызнуть в лицо кислотой, нет?» «Хорошо, хорошо. Давай пойдем на компромисс. Ты пересидишь необходимое время у меня в квартире». «Как это?» «Да просто, Таня, просто, как дважды два». Листопадов дежурит на третьем этаже в подъезде. Ты приходишь ко мне в гости, а потом якобы уходишь. А на самом деле ухожу я в твоей одежде». «И Листопадов тебя не узнает?» «Конечно, нет. Мы возле открытой двери пощебечем, попрощаемся. Вот он и подумает, что ты ушла, а я осталась. Здорово?» «Здорово», — мрачно сказала Татьяна. «Ладно», — уговорила. «Сейчас я в парикмахерскую и к тебе». «Да ладно, не надо тебе в парикмахерскую, с милости Волеста. Накинь на голову косынку, тем более холодно уже, многие женщины в головных уборах». «Нет уж, я хочу тебе доказать, что мне нравится и твой цвет волос, и твоя стрижка. Не слишком приятно, когда лучшая подруга считает тебя обманщицей». Борис Глубоков шествовал к дому Лютиковой, чтобы сменить листопадово на боевом посту. Листопадов хотел спать, есть и психологически расслабиться. Завернув за угол, Борис увидел, как из знакомого подъезда, топача модными сапожками, выскочила Лютикова и, слегка ссутулившись, двинулась в сторону метро. На ней было огромное зеленое пальто с начесом и шелковая косынка, завязанная на деревенский манер. «Где же Листопадов?» Подумал Борис, волнуясь. Может быть, заснул? Или что-то с ним случилось страшное? Оглядываясь на дверь подъезда, Борис в припрыжку припустил за Лютиковой. Вот они вошли в метро и купили карточки. Вот прошли турникеты. Листопадова все не было. Лютикова тем временем стащила с себя косынку и повязала ее вокруг шеи. «Маскировалась она с ее помощью, что ли?» – недоумевал Борис – Но так просто обвести Листопадова вокруг пальца! Тем временем Лютикова доехала до нужной станции, поднялась на поверхность и, сверяясь с бумажкой, потопала к торчавшей неподалеку двенадцатиэтажке. Борис отстал и, вытащив телефон, позвонил Листопадову на мобильный. — Саша, ты что? — зловещим шепотом спросил он. — Ты где? — Как где? — Вас жду, — отозвался тот, недоумевая. Чтобы смениться? Где ты меня ждешь? Знамо дело где? В подъезде. А ты в курсе, где сейчас Лютикова?» Продолжал допытываться Борис, прибавляя шаг, чтобы не потерять беспокойную клиентку из виду. «Знамо дело где? В квартире сидит». «Это ты, Саша, пургу гонишь. Лютикова сейчас на другом конце Москвы. Я иду прямо за ней, что называется, наступая в следы от ее сапог. «Не может быть», — хмыкнул Листопадов, — «вы ее с кем-то перепутали». «Да! А может, это не я перепутал, а ты ее упустил?» «Только если она выбралась через балкон», — мрачнее ответил горе-телохранитель. «Ничего подобного. Она спустилась по лестнице и вышла из подъезда прямо у меня на глазах». «Ерунда какая-то», — распереживался Листопадов, — «сейчас спущусь вниз и проверю, потом вам перезвоню». «Нет, я сам тебе перезвоню», — возразил Борис и, отключив телефон, спрятал его поглубже в карман. Лютикова тем временем вошла в подъезд. Борис почти тотчас же нырнул следом за ней и на цыпочках поскакал вверх по лестнице, останавливаясь на каждом этаже, чтобы не выскочить прямо на нее. Вот, наконец, двери лифта открылись, и Лютикова, потоптавшись на площадке, нажала на кнопку звонка. «Мне Шпаттикова Леопольда Вильяминовича», сказала она, отзываясь, по всей видимости, на голос из-за двери, и более тихо добавила «Я от Капельниковой». Спешно защелкали замки, загремела цепочка, и через минуту по лестничной площадке разнесся жалобный шепот. «Вы Лютикова?» «Так точно», тоже переходя на шепот, ответила та «Спасительница! Голубушка!» — принялся стянать невидимый Шпаттиков. «Не обессудьте, деточка, но я через минутку выйду к вам на лестницу. Возьму мусорное ведро, чтобы жена ни о чем не догадалась. Она не должна знать, даже заподозрить не должна». «Я понимаю», — пробормотала Лютикова. «Значит, она все-таки замешана», — ахнул про себя Борис смылась из-под наблюдения Листопадова и отправилась самолично доставлять невидимку клиентам. Вот это да! Прошла минута, и возбужденный сверх меры Шпаттиков снова выскочил на площадку. Сначала вот держите деньги, прячьте их, прячьте, а я сейчас. Он поднялся к мусоропроводу и, прогромыхав ведром, просеменил обратно. «Вы себе не представляете», — вновь зашептал он. «Я никогда даже не подозревал, что испытаю подобные ощущения. Всю жизнь дружил со спортом, сплавлялся на байдарках по бурным рекам, покорял горные вершины. А теперь... Ну, давайте, давайте сюда». «Здесь немного», — сдавленно произнесла Мила. «Но это очень дорого. Вы ведь понимаете...» Борис внизу закусил палец, чтобы не закричать от радости. «Вот мой телефон и адрес», — сказала между тем Лютикова. «Когда доза закончится, сразу звоните и приезжайте. Я вам помогу». При слове «доза» Борис облегченно закатил глаза. Итак, Лютикова почти разоблачена. Константин, конечно, сразу ему не поверит. Будет выспрашивать все в подробностях. Надо записать адреса всех, кому Лютикова сегодня еще доставит наркотик. Для этого придется продолжать слежку, чего бы это ему не стоило. Они накроют сразу всю сеть».